286. Ценность труда. Цену труда никогда нельзя правильно вычислить, если мы будем определять ее по количеству затраченного на работу времени, прилежание охоты или неохоты, принуждения, изобретательности или по большей или меньшей степени обнаруженной при работе лености, добросовестности, кажущегося усердия, так как в таком случае на чашу весов приходится класть всего человека, а это невозможно. Здесь уместно правило — не судите. Однако люди... Недовольные оценкой их труда взывают к справедливости. Поразмыслив хорошенько, мы найдем, что ни одна личность не ответственна за свой продукт и за свой труд. Поэтому нельзя выводить из этого заключения о заслуге. Любая работа. Настолько хороша или дурна, насколько это возможно при наличии известной силы и слабости знаний и стремлений. Неотличной охоты рабочего зависит, имеет ли он работу и каковы ее качества. Оценка труда может только определяться с точки зрения его. Большей или меньшей полезности. То, что мы называем справедливостью, является здесь вполне уместным, как высшая, утонченная полезность, имеющая в виду не только то, что играет роль лишь в данный момент, для удовлетворения временного требования – но и то, что имеет в виду продолжительное существование всех слоев общества и, стало быть, принимает в расчет и благосостояние рабочего, его телесное и душевное удовлетворение. Рабочий и его потомки должны хорошо работать для наших потомков и при том так чтобы мы могли иметь в виду более продолжительный промежуток времени, чем жизнь отдельного человека. Эксплуатация рабочего, как это теперь стало очевидно, является просто глупостью, хищничеством за счет будущего, вредом для общества. Уже в настоящее время... Происходит почти явная война, и во всяком случае издержки, необходимые для сохранения мира, заключение договоров и приобретения доверия, слишком велики, так как глупость эксплуатирующих была слишком велика и продолжительна. 287. -е. Об изучении общественного организма. Для человека, намеревающегося в настоящее время изучать в Европе, а именно в Германии, политику и экономию, худшим препятствием служит то, что существующий порядок представляет образец не правил, а исключений и переходных или исходных стадий развития. Поэтому он прежде всего должен научиться не придавать особенного значения фактически существующему, а обращать свои взоры вдаль, например, на Северную Америку, где еще можно при желании наблюдать первоначальные и нормальные движения общественного организма, тогда как в Германии для этого необходимо трудное историческое изучение, или, так сказать, подзорная труба. 288 Унизительное действие машин. Машина безлично. Она отнимает у предмета труда его гордость, его индивидуальные достоинства и недостатки, отличающие всякое немашинное производство, и таким образом как бы лишает его человечности. Прежде... Всякая покупка у производителей служила отличием для людей, произведениями которых они окружали себя. Домашняя утварь и одежда были таким образом символом взаимной оценки и личных отношений, тогда как в настоящее время мы, по-видимому, живем в анонимном и безличном рабстве не следует такой дорогой ценой покупать облегчение труда. 289. Столетний -е. карантин. Демократические учреждения служат карантином против чумы тиранических вожделений. И, как таковые, они очень полезны и очень скучны. 290. -е. Опаснейший из приверженцев. Самый опасный приверженец — тот, утрата которого может уничтожить всю партию. Следовательно, самый лучший приверженец. 291. Судьба и желудок. Лишний бутерброд, съеденный жокеем, может иногда решающим образом повлиять на исход скачек, то есть на счастье или несчастье целых тысяч. Пока судьба народов зависит от дипломатов, желудок их вечно будет служить предметом патриотических забот. Да Коле Кателина из Цицерона? 292. -е. Торжество демократии. Все политические партии стараются в настоящее время усилить свою власть, эксплуатируя Ужас, внушаемый социализмом. Однако все выгоды от этого пока выпадают на долю демократии. Остальные партии вынуждены льстить народу, даруя ему всевозможные льготы и вольности, благодаря которым он становится, наконец, всесильным. Народ наиболее далек от социализма, как от учения об изменении способа приобретения собственности. Лишь только народ, благодаря своему численному превосходству в парламенте, получит возможность распределять по своему усмотрению подати. Облагать прогрессивным налогом крупных капиталистов, торговцев, биржевиков тотчас же последним будет положен предел, и взамен их медленно создастся среднее сословие, которое забудет о социализме, как о перенесенной некогда болезни». Практический результат этой всеусиливающейся демократизации выразится прежде всего в Европейском Союзе Народов. Каждый отдельный народ, сообразно своим географическим границам, займет положение кантона с отдельным законодательством. Исторические воспоминания о существовавших до народах будут играть весьма незначительную роль, так как благоговейное чувство к ним постепенно будет вырвано с корнем стремлением к реформам при господстве демократического принципа. Необходимое при этом исправление границ будет произведено таким образом, чтобы оно оказалось полезным для крупных кантонов и для всего Союза. Воспоминания же о седой старине не будут приниматься в расчет. Нахождение способов к исправлению границ составит задачу будущих дипломатов, которые одновременно должны быть исследователями культуры, политэкономии и знатоками международных отношений. В своих действиях им придется руководствоваться только пользой и упразднить войска. Только тогда внешняя политика будет тесно связана с внутренней, между тем, как теперь последнее, все еще следует по пятам за своей гордой повелительницей, собирая в свой жалкий короб колосья, оставшиеся после жатвы внешней политики.